лучше выражающему родственность, нежели приблизительное подобие физиономических черт. Беспомощные покушения проникнуть в будущее чем-то напоминали давние усилия Нины Александровны сохранить отца Марины настоящим и живым и стать ради этого больше самой себя. И точно так же в во лбу возникало ощущение «близкой стены». Похоже, застойное время, законсервированное в красном уголке, не давало хода вперед и все возвращало на свои места. Теперь оно сделалось даже сильней. По ночам заклеенное на зиму окно потрескивало и попискивало, словно выдерживало напор какой-то растущей массы, словно парализованное бессмертие напрягало невидимый мускул. Нина Александровна, спавшая с недавних пор, Необычайно чутко, как бы лежавшая всю ночь у себя под боком, суеверно слушал этот треск и тихое посасывание в щелях. Брежнев, странно повеселевший из-за толстой трещины в стекле, подмигивал и менялся с теми игривыми эффектами, какими заманивают взгляд рекламные щиты. пребывая в постоянном напряжении чувств, Нина Александровна догадывалась, что видимое ею во многом состоит из ее воображения. Прежде она вряд ли стала бы расстраиваться, найдя в прихожей замозолистыми дочкиными босоножками, которые следовало убрать на зиму в коробку, недавно потерянный тюбик дешевой помады. Теперь, поднимая с пола раздавленные останки, похожие на разгрызенную куриную кост, Нина Александровна холодела при мысли, что за удар, уничтожил маленький зонт явно раздавленный каблуком не кого-то из домочадцев, но явившийся в дом нехорошей судьбы. Чувствуя себя закупоренной в автономном мерке, который теперь приходилось еще внимательнее оберегать от чужих, она порой испытывала неодолимое желание вырваться, повидать людей, сходить хотя бы к племяннику, все пересылавшему деньги с равнодушием автомата. Нина Александровна не помнила и половины, наделанных племянником долгов, а переводы шли и шли в точности теми же некруглыми, стеснительными суммами, какими племянник одалживался без сдачи на бутылку, и в этом как раз и было что-то механическое, словно деньги за племянника возвращал совершенно другой человек. Нина Александровна хотела бы понять, куда девалась та душевность, с какой племянник, хлебая противный для него, Из горячей воды состоящий чаек рассказывал о новой жене, хорошей и сильно пострадавшей женщине, которую нашел прямо у себя в подъезде, в одной ночной рубашке и в добротном с медалью мужском пиджаке. А той, конечно, рассказывал о нине Александровне, и так летал колючей пчелкой между разными людьми, перенося цветную теплую пыльцу. Пытаясь разгадать загадку, Нина Александровна думала, что племянник, быть может, сделался новым русским. Зная очень мало об этой странной разновидности, словно бы искусственных людей, зашивавших в лица золотые нити и буквально включавших деньги в собственный обмен веществ, приспосабливая их к своей биологии через винный погреб и дорогой ресторан, Нина Александровна представляла сообщество новых русских как... Единственное место, куда человек уходит и делается недоступен, взаимодействуя с миром исключительно посредством поглощаемых и выделяемых сумм. В этом случае делались понятны...